Мангал исходил ароматным шашлычным дымком, бутылки вина, которые Леонид неспешно извлекал из картонной коробки со снедью, призывно позвякивали бокалы, задорно лаял Тугарин, носясь по лужайке. Стоял жаркий июльский полдень. Гости приехали в два приема. Сначала читал Лапиных на серебристом порше, пахнущем мастикой, А почти сразу за ними подкатил полицейский майор на пыльном заслуженном БМВ. Все были заранее предупреждены, что остаются с ночевкой, чтобы спокойно посидеть и расслабиться, не загружая голову, что вечером придется тащиться пехом до или до или вызывать к воротам такси. Лерочка, как же я рада вас видеть. Захлопнув дверцу авто, рассмеялась Надежда Михайловна и засеменила в гусканосых лодочках по дорожки навстречу Лере. Они расцеловались звонко и вкусно, чмокая друг друга в тугие щеки. Потом Киреева принялась вертеть Леру за плечи, придирчиво рассматривая с ног до головы, затем вынесла свой вердикт. Весьма удовлетворительно. Круги под глазами пройдут, стоит только хорошенько выспаться, а что Лера сбросила несколько килограммов, так пока Киреевой непонятно, хорошо это или плохо. Лера тоже разглядывала подругу и тоже придирчиво. Ну а как же иначе? Раньше виделись каждый день на работе, а теперь лишь На каждый день рождения Леры, Кати, Алины, их мужей, их малышни и, конечно, самой Надежды Михайловны. Кирива, как всегда, блистала и не только лоском волос, маникюрой и сияющей улыбкой, но и на пальцах и в мочках ушей бриллиантами. Или это у нее бесцветные сапфиры, но не фианиты, это точно. Вот ведь нестребимая любовь, камешки. Даже в летний полдень, даже на дачу к подруге, Все как всегда. Стоп. А вот это уже что-то новенькое. Новенькое и странное. Лера не нашла на правой руке Надежды Михайловны ни одного кольца, если не считать обручального. Спору нет, обручальное колечко было высший класс. Биметалл с тремя брюликами по паре карат каждый. Хотя, может, карат было и больше, Валерия Бурова в этом не очень разбиралась. Но кольцо на руке было одно, только на безымянном пальце. Ни на среднем, ни на указательном колец не было. Нонсенс! Помнится, несколько лет назад, когда Бурова только-только устроилась на работу в корпорацию Микротрон и познакомилась с начальницей патентного отдела, то сразу все поняла про ее страсть к золотым украшениям и разнотравью драгоценных камней. Смотрелось все это на Киреевой уместно даже если она порой и забывалась нанизовывать по четыре кольца на каждую руку и несколько цепочек с кулонами на шею и грудь. Возможно, брюнетка и выглядела бы вульгарно, но Терева была блондинка. А может, и поменяв светлый мёд на черную вишню, она сохранила бы за собой право на такое бриллиантово-золотое безумие. И безумие мано скорее всего никому не казалось бы. Но суть не в этом. Суть была в том, что поверх обручального кольца непременно надевалась еще одно, в дополнение к прочим. Как объяснила Надежда Михайловна, чтобы не оставалось нелогичных пустот и для придания яркости облику. Бурова ей поверила. А почему не поверить? И ни одна Киреева носила на безымянном по два кольца, многие женщины. Отличие было только в цене и качестве ювелирных изделий. У Киреевой всегда все было первой категории. В то время у Надежды Михайловны была другая семья и жизнь другая. С Кириллом она не была счастлива, несмотря на обилие колец, серёг, и массивных цепочек. Однако окружающие были уверены, что муж пылинки сдувает супруги, выполняя каждый малейший каприз. Неудивительно. Надежда Михайловна умела прятать слёзы за яркой улыбкой. Она даже от близких подруг скрывала, насколько несчастна. Кое о чем девчонки, конечно, догадывались, но все равно для них Стала шоком история ее развода и напрямую с нею связанная другая история, скандальная и гнусная история последней измены надеждженного мужа. В драгоценности надежда ему вернула, сложив в полиэтиленовый пакетик для бутербродов. Не все поняли ее жест, но Лера поняла и согласилась. Хотя об этом поступке Лера узнала много позднее, а потом Надежду увидел чёрствый и прагматичный фабрикант Иван Лапин, хозяин радиоэлектронной корпорации, где Киреева работала лет эток пять до этого их орбиты раньше не пересекались и не должны были пересечься никогда. Значит, судьба увидел и потерял голову на помине. Лера смотрела, как захлопнув водительскую дверцу, к ним приближался тот самый прагматичный фабрикант. Поздоровался просто и спокойно, Лера это оценила. Всё же Иван Викторович был не только муж подруги, а ещё и большим боссом по отношению к начальнику отдела маркетинга. Кем и являлась Бурова Валерия в штате холдинга Микротрон. А потом он повернул лицо к Надежде Михайловне. Лера не видела выражения его глаз. Она видела только глаза его жены, обращенные на мужа, и все про них поняла. Киреева была счастлива и не Киреева она вовсе, а Лапина. И надежда Лапина не станет надевать на правую руку никакие цацки, только обручальное кольцо хоть биметаллическое с брюликами, хоть из серебра и без камня хоть скрученное в два витка из медной проволоки и будет носить его с радостью и гордостью Лера вспомнила что колечко которое подарил ей Воропаев свадьбе валяется в шкатулке видите ли оно не сочетается с ее серебром лера уважала серебро Еще вспомнила что муж тем не менее свое кольцо носит не снимая ей жгуче захотелось пойти в гараж и найти кусок медной проволоки намерению помешал полицейский майор в это время подкативший к воротам дачи Церемония приветствия, церемония знакомства, с кем пока майор знаком не был, оказалось, что только с Леонидом. Майор Кутузов оказался нормальным мужиком, компанейским и незаносчивым и чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Он заработал себе дополнительные очки, не стараясь притворяться, что не понимает, почему и зачем оказался здесь и получил балов еще больше, не испытывая от этого неловкости. Гастрономической оргии предавались за большим дубовым столом, спрятавшись от солнца пёков беседки, увитой плющом. Леонид излучал радушие и гостеприимство. Надежда Киреева то бешила пена, как водится, озорно смеялась, сверкая синими глазами. Иван Лапин был сдержан, но не до неприличия, а Сергей Кутузов балагурил и при этом ни разу не скатился до армейских анекдотов. Валерия старательно прятала нетерпение, суетливо предлагая гостям то и это. Ей хотелось поскорее утереть нос Надежде Михайловне, которая считала себя звездой сыска и гением дедукции. Может быть это и справедливо, поскольку были в жизни Киреевой Надежды и ее подруг Леры, Кати и Алины такие ситуации, в которых именно ее решительные действия в купе со смекалкой неоднократно помогали выбраться из серьезных передряг. Однако скромности от этого у Киреевой не прибавилось. Леру ее высокомерие бесило до невозможности в связи с чем и не терпелось услышать, и чтобы все услышали, и Киреева тоже, как майор примется превозносить Лерины героические подвиги, которыми та отличилась по ходу следствия и благодаря которым следствие было успешно совершено. Ну и разгадку всех шарат тоже хотелось бы услышать поскорее наконец все наелись и выбрались на лужайку размяться прогулялись по участку обошли прудик по берегу поочередно сунули носы в свежий сруб бани хвалили одобрительно крутили головами цокали языком нагулявшись расстились по шезлонгам в тенеочки желающие закурить закурили продолжая обсуждать угодья одели нигугу наконец надежда михайловна с улыбкой произнесла хватит нас томить. Сереж, не видишь разве как валерия львовна извелась валерия на нее зыркнула обиженно майор гы гыкнул ну что ж сделавшись серьезным, проговорил он преступник С чего только начать? Начнем с Фогеля, пожалуй. Хотя нет, Начнем с вас, Валерия Львовна. Справедливости ради замечу, что ваши энергичные действия способствовали ускорению расследования. И за вещь док, конечно, вам спасибо. Не обнаруживай печать фактора, навряд ли бы смогли прищучить этого упыря. Однако вы неоправданно рисковали, когда решили выманить его на дачу. Какое-то безголовое поведение, извините. Да и не только в этом случае, я бы на вашем месте, Леонид Николаевич. Майор, ты женат? Полголоса загасил его Леонид, бросив взгляд из-под бровей в сторону Леры. Майор, сбившись с волны, проговорил: Обискуражена. Нет, а что? То, женись сначала на такой. Алапин Иван Викторович усмехнулся, в усы мудрой улыбкой и посмотрел на свою Наденьку. И зачем он снова эти дурацкие усы отрастил? Не иначе Киреева настояла еще бы с этой подковкой он полный гоблин. А для Надежды Михайловны, которая теперь работает вдали от мужа, это только на руку, эгоистка. Кстати, о чем речь вообще? Впечатление такое, что мужики поняли друг друга. А вот Лера Киреева Лапина тоже, кажется, поняла, но сделала вид, что на перепалку внимания совсем не обратила и мимических упражнений мужа не заметила лишь мимолетно взглянула на валерию но тут же прикрыла веками глаза нет надя вовсе не подсмеивается над подругой и не ехидничает, если только слегка тем более что вид у буровой не располагал к неуместным остротам да вид у Валерии был весьма недовольный. И ноздри напряглись, и веки опасно сузились. А как вы думали? Совсем не то же услышать, лера от полицейского майора. Где дифирамбы, где овации, где простое человеческое спасибо наконец. Унизил только остолоб ментовский, и Киреева вон как лыбится, единственное и неповторимое. Вы все испортили, Сергей. Весело попеняла остало оку неповторимые. Я бы на вас обиделась, будь я на месте Лерочки. Хотя вас с Искорей тоже понять можно, самолюбие-то как задето. Какая-то офисная крыска вместо вас всю работу выполнила. Ну хорошо, не всю. Преувеличиваю. Однако вклад значительный внесла, не так ли? А вы на похвалы скупитесь. Кутузов Сергей замахал руками шутовской мины на лице и проговорил, смеясь: "Сдаюсь, сдаюсь, виноват барышни, не бейте, пощадите. Может, я мужу ее позавидовал?" Отчего вы, Надежда Михайловна, такой вариант не допускаете? Леонид Николаевич, ваша жена редкая женщина. Вы ее на руках носить должны." И ребята, которые дело вели, очень-очень ей благодарны. Вам, Валерия Львовна, только вашему мужу просили передать. Впрочем, я уже передал. Валерия благосклонно выслушав заявление Киреевой, подумала, что все таки Надежда Михайловна отличная баба, хотя и много о себе думает. Да и майор Кутузов в людях разбирается. И всё ему простило. Вы, про Фогеля нам рассказать хотели, напомнила майору Надежда, и тот послушно начал. Во-первых, Фогелем прозывается гражданин Куркин Николай Давыдович, 1952 года рождения, бывший зэк, бывший ретитир. В перестройку данный бизнес процветал, если вы Забыли, отсидевший срок и осмотревшись на свободе, понял гражданин Куркин, что нужно менять масть, потому как рэкет стал сходить на нет, уступив место продвинутому рейдерству. При всех амбициях наезда с захватом Куркину было не потянуть, а идти шестеркой в какую-нибудь группировку натура не позволяет, да и возраст не тот. Вот и решил гражданин освоить другой родственный бизнес. Я освоил, поставив на широкую ногу. Базой ему послужило детективное агентство, которое он купил, оформив учредительные документы на какого-то пенсионера. В главном офисе на Кожевнической фогель не светился, поэтому в лицо его знали только ближайшие коллеги. Обосновавшийся совсем в другом месте. Фогель открыл филиал, и данный филиал размещался, как вы дамы и господа, наверное, сообразили, в полуподвальном помещении муниципальной больницы на окраине Москвы. Это полулегальное помещение было нужно Фогелю, чтобы при необходимости было где решать некоторые практические вопросы. Например, потолковать с клиентами, которые окажутся несговорчивыми или тупыми, работающих на него в основном в офисе детективов, в коих имелось трое. вполне устраивало, что босс в тонкости процесса не встревает график присутствия и маршруты передвижения не отслеживает, а довольствуется отчётами по электронке и поступлениями денежных средств на расчётный счёт. Дела, которые вело агентство, были незамысловатые и обычные: разводы, любовницы, любовники, мелкий коммерческий шпионаж. Бизнес шел ни шатко, ни валко, однако Куркина это не волновало. Время от времени он самолично выдавал мальчикам задания, требуя скорейшего ина и точнейшего выполнения. И они рыли землю носом, зная, что за такую работу и ждут совсем другие чаевые, и не вдавались при этом в подробности, докадываясь о подоплёке. Не гимназистки же, бывшие следователи у всех за плечами нехилый опыт работы в органах. Подоплекой и целью являлся шантаж. Ну, как бы выразиться, организованный и поставленный на поток обычный бытовой шантажист сосет из одного бедолаги может из нескольких, но ну, Фогель наловчился расширять круг интересов. В конце концов, что было ему нужно? Только зацепка, намек на какую-либо постыдную тайну. А уж подтверждающий материал добывали профессионалы. Замечу, что этот господин был креативен, предъявив жертве компромат, требовал за неразглашение плату в виде регулярных отчислений в некий некоммерческий фонд. Оплатить на минуточку надлежало пожизненно. Однако предоставлял выбор, или если хотите, лазейку. Клиент вместо себя может подставить фогелю кого-то другого, но непременно более платежеспособного, либо помельче, но зато двух. Сетевой маркетинг, короче. Некоммерческий фонд тоже его изобретение. Какая-то благотворительная фигня по охране городских птиц или исторических памятников от птиц, неважно. Не придерёшься с наскоку. Все потерпевшие вполне легальные жертвователи. Накопивши таким образом деньжат, на факторе гражданин Куркин решил вложиться в недвижимость и приобрел недостроенный спорткомплекс, тот самый, на пинболном поле, которого вы, Леонид Николаевич, любите снимать напряжение рабочей недели. как я понимаю не бедные людишки посещали заведения я прав ну в основном конечно не бедные и у каждого в шкафу по скелету при нашей-то действительности отличное место для клёва как выглядит владелец спорткомплекса не было известно даже управляющему А Куркин между тем устроился в клуб гардеробщиком и получил таким образом массу возможностей подслушивать, подсматривать, и шарить и присматривать за собственным бизнесом, естественно. Он не желал, чтобы его обворовывали наемные работники, присваивая часть выручки себе. Похоже, исполняя роль убогого пенсионера, он получал извращенное удовольствие. Нравилось ему ходить в потертой спецовке, подбирать за дорогими гостями мусор, заискивающий им улыбаться и наблюдать, как те пузырятся и гнут друг перед другом пальцы, то время как у этих хозяев жизни нет даже десятой доли того, чем владеет мастер перевоплощения но это все мои домыслы как психолог я слабоват после работы фогель сбрасывал с себя в каком-нибудь укромном месте жалкое шмотье и принимал респектабельный вид жил он в очень хорошей и очень большой квартире в новой москве и соседям по этажу был известен как финансист, спекулирующий бумагами на бирже, а не как одинокий подрабатывающий пенсионер. Правда, периодически ему требовалось посещать банк, находящийся поблизости от спорткомплекса. Именно там был открыт счет благотворительного фонда, на который поступали деньги доноров. В этом случае Куркин так и возникал в дверях пафосного на воденька в задрипанных штанах и нялой майке. Банковские служащие привыкли к странному виду богатого вкладчика, удивляться перестали и кроме того умели держать язык за зубами по определению. Все эти конспиративные манипуляции должны были сделать Фогеля это фантомом, человеком-невидимкой. В лице его знали только двое ближайших подручных, без которых он не смог бы провернуть ни одного из своих преступных проектов. Но даже и сэмму Смиттяем он был известен исключительно как владелец агентства «Факта». то, что их босс заправляет еще и каким-то там спортклубом, им в голову не приходило и прийти не могло. В этом многомудрый Фогель несколько перебдел, за что и поплатился, но эту мысль я поясню немного позже. Тем не менее, благодаря такой параноидальной осторожности все в его жизни шло чики-поки, и преступный бизнес работал без боев, принося дивиденды. Наехав на вас Леонид Николаевич, он не сообразил вовремя отступиться, будучи уверенным во вседозволенности и безнаказанности он уперся, вас жаждав захватить ваше имущество целиком раз уж вы не хотите делиться частями справедливости ради хочу отметить что с другими у него это получалось вы Ярослава Тимохина сейчас имеете в виду перебил чтобы уточнить Леонид его тоже Он был не единственной и не первой жертвой этой шайки убийц и вымогателей. У преступников имелась обкатанная схема на тот случай, если требовалось избавиться от трупа клиента. Такая необходимость временами у них возникала, если кандидат в дойную корову не соглашался становиться таковой. К нему в этом случае применяли особые средства убеждения. А по получению нужного результата устраняли как отработанный, и главное, взрывоопасный материал. Поскольку у безлошадных в среде их клиентов не водилось, бойцы Фогеля наловчились ставить инсценировки то с пожаром личного автомобиля вследствие аварии, то со взрывом того же авто вследствие конкурентной борьбы. А дурманины наркотиком, но способного переставлять ноги клиента, доводили до машины, а дальше все просто. Но в истории с Тимохиным мальчики допустили косяк. На допросе Фогель признался, что Тимохин и просто решил соскочить с крючка. Тимохин захотел вернуть себе бабки, угрозил, что пойдет с заявлением в полицию. Фогель сделал вид, что сдался, однако у него были совсем другие планы. Ярославу назначили встречу, нисколько не усомнившись, что топ-менеджер прибудет на своем авто. Однако накануне Тимохин поставил машину в сервис с серьезной поломкой и навстречу приехал в наемном экипаже. По обычный план с ним не прокатывал. Но парни надеялись, что у них будет время всё обмозговать, выбьют из клиента подпись под документом и решат спокойно, как лучше организовать ему несчастный случай. Однако Тимохин скончался, как только подписал завещание, не выдержало сердце. Горело серьезно поработали над ним кулаками, добиваясь своего. Да еще и большую дозу наркотиков катили. Результат, конечно, получен, бумага с подписью уложена в сейф, а подкупленный нотариус ее заверит. Однако, куда девать мертвяка? мертвеца? Епацанов осенило. Днями раньше босс перекинул им заказ, поступивший в агентство легальным путем. Требовалось развесить несколько видеокамер в неком спортклубе Иногда парням приходилось заниматься лошарной работой в рамках декларированного вида деятельности. Сэм Сам и представить себе не могли, что стороннего заказчика вовсе не было, а просто боссу захотелось немножко больше точек обзора на территории своих владений, чтобы заполнить информационные плеши. Работу они выполнили, А место запомнили и пропуск для проезда за ворота решили сохранить, чисто на всякий случай. Вот и родилась в голове у меня идея подкинуть трубку куда-нибудь туда, в бетонные руины, а местные лохи пусть потом разбираются, кто такой я, откуда, если вообще жмурика обнаружит. Вывезли тело Тимохина в большом несгораемом шкафу. Охраннику на КПП спорткомплекса объяснили, что недопоставили в прошлый раз оборудование. О больничному охраннику, что начальство задолбало с переездами. отряхнув кирпичную пыль с ладоней, довольные собой, отрапортовали шефу, что все нормуль. Не вдаваясь в нюансы, могу себе представить, какой стресс пришлось пережить пацанам, когда босс узнал, что на территории принадлежащих ему площадей обнаружили труп отработанного клиента. Большей подставы и придумать нельзя. Сгоряча чуть не прикончил придурков, пока до него не дошло, что парни тут ни при чем, Они как раз сделали всё грамотно, если бы Фогель не шифровался от подручных как маньяк, такого косяка не случилось бы, но страху на персонал он нагнал. Однако, авансом и для профилактики внушив, чтобы впредь нештатные действия согласовывали с ним. А потом очень скоро ему дали наводку на вас. Леонид Николаевич, и вам тоже довелось познакомиться с его методами. Но, как я понимаю, вы были отчасти готовы к такому повороту событий. Вас Тимохин предупредил. Я прав? Что-то в этом роде, ответил уклончиво Леонид. К работе с вами Фогель подготовился более основательно, продолжил майор. Е заранее опубликовал на вашей странице ВКонтакте фейк. Не сам, конечно, а специально нанятый хакер этим занялся. Почему Фогель от вашего имени наехал именно на господина Ефремова, бизнесмена с непростой биографией, я вам сказать не берусь. Возможно, это случайный выбор. Однако тому, кто в теме репутация данного господина известна, и впоследствии никто бы не удивился, узнав, что вы подорвались в собственной машине, незачем было оскорблять и сыпать угрозы в адрес уважаемого человека. Знаете, сколько взрывчатки обнаружили под днищем вашего автомобиля? Сапёры сказали, что если бы рвануло, то снесло бы полквартала. Лера сидела с пунцовыми щеками, стараясь не выпустить злые слезинки наружу. Вот как. Это был фейк. Деза и разместил ее фогилевский хакер, не Ленька в приступе застарелой мстительной ревности, а хакер. Она еще в большей степени дура, чем думала днями раньше. Аленька, не бось и не догадывается о том, кто такой этот бизнесмен Ефремов. Хотя какой-то отстраненный вид сделался у ее мужа, когда речь зашла о Тохе. Или ей показалось. Кто вас сдал, вы догадываетесь? или просветить на всякий случай безучастным голосом поинтересовался у Леонида майор Кутузов да уж догадался неохотно проговорил Леонид горячев харюк он как я понимаю из воды сухим вышел типа не подсуден именно так уверен что его вынудили планируете с ним разобраться до да пошёл он падла извините дамы не хочу я с ним разбираться я сам виноват что с таким скунсом дружбу водил завистливый и мелочный скунс только вот мне интересно как он на фогель вышел а это фогель вышел на него горячев тоже был его дойным животным и сдал вас чтобы сняться с крючка фогель предъявил ему дтп с которого тот смылся хотя должен был отвезти пострадавшего в больницу, горячев даже не отложку не вызвал, и парню пришлось отнимать обе ноги. а Фогель наврал, что молодой человек скончался. Горячев поверил и испугался, теперь административной ответственностью не отделается, грозит срок, а этого ему жутко не хотелось. Чем-то вы ему по жизни насолили, Леонид Николаевич. На допросах он своей ненависти к вам не скрывал, хотя и не объяснял ее корни. Посему и Фогелю сдал вас радостно. А когда выяснилось, что платить дань шантажистам вы не намерены и имущество чужим дядям завещать не собираетесь, подал бандитам мысль, каким образом можно на вас воздействовать. Он рассказал, как вы привязаны к жене. Парни тут же отправились разыскивать Валерию Львовну, но они никак не могли застать ее дома, на работе она тоже отсутствовала, а потом в очередной раз позвонив в дверь вашей квартиры, наткнулись на Юлию Лепехину, назвавшуюся вашей дочерью. Решив, что дочь даже лучше, чем жена, приволокли ее в фактор. Хозяк довольно быстро прояснился. Дело с места не сдвинулось. Горячев Нервничал, поскольку вы путали все его карты. Вы были готовы скорее подохнуть, чем выполнить требования вымогателей. Значит, придется Паше открывать бессрочный кредит для этой банды, не говоря уже о моральной сатисфакции, которой как не было, так и нет. Поэтому горячев решил подключиться к поискам сам. Дальнейшее вам известно. Дозвонившись до Валерии Львовны, он заманил ее в западню, прибегнув к безошибочной уловке. Любая нормальная женщина, не раздумывая, кинется к мужу, попавшему в реанимацию, она и кинулась. Горячев был доволен, вернее сказать, какое-то время он оставался доволен. Шум, который поднялся по поводу учебного пожара в Валерии Львовной, В медбокси ученённого застал его в больничном дворе, где на скамеечке под тополями он покуривал сигаретку. Совершив очередное предательство горячев не торопился уходить. Он надеялся посмотреть, кто же такой этот Фогель, ведь с ним он общался лишь по телефону, а еще не терпелось узнать о результатах переговоров убедиться, что, во-первых, Воропаев сломлен и разорван, во-вторых, сам Павлик теперь свободен от налога. Кстати, сказать Куркин, и не собирался оставлять горячего в покое, поскольку не боялся черного пиар, и в этом был прав. Немыслимо представить, что жертва шантажа будет давать объявление в газете, что его контрагент не держит слова. Был ли Горячев настолько наивен, поверив вымогателям? Сказать не берусь, но приходит в голову мысль, что не последним доводом в пользу предательства было желание сделать Леониду Николаевичу крупную гадость, гадость вселенского масштаба. Горячев догадывался, что отъятие имущества это не самое страшное, что ждет бывшего друга и жену его бывшего друга, но это вписывалось в его представление о справедливости. Однако я отвлекся. Ваши возгласы Валерия Львовна расслышать явственно горячев не мог, поскольку полуподвальное окошко, из которого валили клубы дыма, выходило на противоположную сторону больничного корпуса. Но от Павла не укрылось, что сотрудники больницы внезапно забегали, как напуганные тараканы, а потом люди Фогеля дали тягу к своим тачкам, едва успев разминуться в воротах с пожарным расчетом. Затем он наблюдал за приездом полиции и машины с красным крестом, заняв для наблюдения более безопасную позицию. Он дождался выхода медиков, которые выкатили из дверей носилки с Леонидом Николаевичем на них и увидел Валерию Львовну торопливо вышагивающую рядом. Горячей понял, что события приняли скверный оборот и здорово перетрусил. Однако у него было время в запасе, чтобы собраться с мыслями и решить, как вести себя дальше. Поэтому на первом допросе он сразу же заявил, что мерзавцы его пытали, чтобы вытянуть компромат на друга. Но с сэмом это никак не подтвердили, а Фогель внес полную ясность, показав, что информация от горячего поступила добровольно в рамках, так сказать, условий сделки. Иными словами, заложил вас друг без принуждения и по собственной инициативе хотя и до сих пор отпирается замечу что Фогель на контакт со следствием пошел не сразу был спокоен до наглости и задавая встречные вопросы откровенно издевался над следаками, проводившими с ним допрос разве служить гардеробщиком на собственной фирме преступления? я всего лишь хотел наблюдать изнутри Как с бизнесом управляется наемный директор? Кажется, я на это имею право, или господа полицейские имеют что-то возразить? Что тут можно возразить? Не придерешься. А что касается эпизода с гонками за Валерией Львовной и безобразным эксцессом в финале, то она сама виновата, поскольку спровоцировала, зачем фотографировала без спроса? Он просто собирался даму уговорить, чтобы она стерла заснятые кадры, последующее же свое неадекватное поведение, угрозы и прочее он тоже может объяснить. Тут дало о себе знать хроническое заболевание, иногда на него накатывает, крайне редко, впрочем, сказывается давняя психическая травма, полученная им в горячей точке. Вот Травма временами и провоцирует агрессию, посему он искренне сожалеет, готов принести извинения и выплатить компенсацию. А молодого человека, которого задержали на месте происшествия и приписывают ему в знакомые он знать не знает и видит в первый раз. Это Куркин прометяя, метяй тоже от всего поначалу отпирался. Конечно, Куркино бы прищучили, например, за покушение на вас, тем более что ни в каких горячих точках он не служил и никакими психическими заболеваниями не страдает. Но это же мизер по сравнению с прочими его делами. А если бы не найденная вами Валерия Львовна Барсетка, вся в его пальчиках Если бы не записная книжка, в которой он, не доверяя компьютеру, собственноручно делал пометки, если бы не печать детективного агентства, то не смогли бы мужики раскрутить это дело до конца. И тогда этот стервятник-садист и садист остался бы на свободе? Ах, ужасаясь, Надежда Михайловна. Теперь не останется веско произнес Кутузов, как только его прижали уликами, он тут же принялся сдавать подельников, по ходу много добрых и ласковых слов досталось гражданину Семакову по кличке Сэм, который так не вовремя впал в запой. Если бы Сэм был на подстраховке, то не смог бы клоун с пивом так позорно нейтрализовать мятея. Сэм просто снял бы лоха одним пистолетным выстрелом, и все дела. И свалился бы тот лох с дуба, как перезрелая груша. Так-то, Валерия Львовна. Не набейся, Сэм, стельку. Ситуация сложилась бы не в вашу пользу, и уж точно не в пользу вашего соседа. Хороший пацан, но вы сильно рисковали его жизнью. Я ему позвонила и велела убираться с участка, запальчиво воскликнула пунцовая Лера, только сейчас сообразившая, как на самом деле она подставила Костика и чем в действительности могла завершиться ее собственная история, если бы тот послушался и убрался. Майор А как удалось доказать, что Славку Тимохина убили те же отморозки? Поспешил перевести разговор на другую тему Леонид. Зацепок тоже ведь было маловато, если не считать моих умозаключений. Зацепок вообще не было, но именно после того, как вы поделились умозаключениями, ребята из отдела решили проверить, таковау вероятность предъявили фотографию Тимохина охранником больницы и один из security его вроде бы узнал изучили журнал в котором фиксировался поток посетителей никакого Тимохина в списках не нашли но обратили внимание что в одной из граф отсутствует отметка о том что некий гражданин Петров проследовавший в агентство фактор В 9.16 утра из данного агентства не выходил. Расспросили более дотошно про Петрова. Охранник по имени Фролов Виктор Павлович, пожилой уже дядька, неохотно признался, что паспорт гражданина не видел, а фамилию записал со слов сотрудника фактора, который дорогого клиента у ворот больнички встретил и через пост охраны припроводил. Затем Виктор Павлович припомнил тот случай подробнее. Посетителей у детективов было немного, можно сказать, почти и не было. В основном народ шел к своим родственникам больным, которые в психиатрическом отделении пребывали. Поэтому посетители фактора выделялись из общей массы. Но если уж туда приходили, то могли просидеть в агентстве несколько часов кряду, а бывало, что сотрудники фактора провожали дорогих клиентов аж до машины. А тут рабочий день на исходе, а посетитель так и не появился, ни один, ни в сопровождении, когда парни из агентства намеревались покинуть здание, минуя пост охраны, Виктор Павлович поинтересовался, куда девался их гость. Те, хохотнув, сказали, что гость оказался отзывчивым и помог погрузить в машину шкаф. И Странно, что охранник этого не заметил. Может, ему на пенсию пора. Чтобы скрыть смущение, Виктор Павлович проговорил сварливо: «Приспичило же вам катать туда-сюда этот гроб на колесах». После чего парни заржали пуще прежнего, отсмеявшись, похлопали Виктора Павловича по плечу и сказали, что их дело подневольное, что начальник скажет, то им выполнять. Этот эпизод оперов насторожил Какой такой гроб на колесах и что значит его туда-сюда катать? А то и значит, что утром выкатили на тележке шкаф несгораемый, видимо, тяжелый был, зараза, погрузили в старый УАЗ и уехали. А после обеда опять тем же шкафом громыхали, спуская на один лестничный пролет в цокольный этаж. Предмет мебели так и стоял в опечатанном офисе фактора. Охранник его опознал, а затем хорошо поработали криминалисты, отыскав на внутренних поверхностях шкафа несколько прилипших волосков. Материал для сравнительной экспертизы криминалистам представила вдова, она дала экспертам старый свитер покойного. Поэтому обошлось без эксгумации тела. Вот таким образом и была доказана причастность шайки Фогеля к смерти вашего друга. На этих людях, если их так можно назвать, вообще много крови. Доверенные подручные Фогеля Куркина мало ценили чужую жизнь и не задумываясь убивали. Они ведь и родственницу вашу убили, или она не родственница вам, что-то я запутался. Юль Это они Юлю убили, сполошилась Валерия. Но за что? Убирали свидетелей, пожал плечами Кутузов. Она видела их, значит, впоследствии могла опознать, могла позвонить в полицию, чтобы сообщить, где держит Леонида Николаевича и зачем его там держат. Много чего могла, если бы захотела. Ее судьба решилась сразу же, как только той ночью на неё натолкнулись в вашей квартире они просто позвонили в дверь и юля им открыла нет конечно открыли сами они же профи рассчитывали вас либо застать либо дождаться а тут такой сюрприз доченька и сидеть в засаде не надо Жаль, что не узнаешь теперь, что она в нашей квартире делала. Неужели просто собиралась обчистить?» Стараясь произносить слова нейтральным тоном, проговорила Валерия, бросив косой взгляд в сторону Леонида. Представьте, узнали. Коллеги, которые занимались убийством Юлии, пробили звонки с вашего домашнего телефона и выяснили, Что той ночью с него был сделан вызов в Глобокореченск установили что абонентом являлась Макарова Тамара бывшая Юлькина одноклассница с Макаровой связались и она самым подробным образом изложила моим коллегам суть разговора а суть состояла в том что захотелось Юлии похвастаться Как она ловко водит за нос одного богатого дядьку. Если подробно и придерживаясь стиля, то Юлька ему прогнала, будто она его дочь, и тот сразу повелся. и его жена тоже повелась, хотя она тетка тёртая, и кажется, все же Юльку подозревает. Тетка ей сильно не нравится и напрягает. А про дядьку Юлька от матери узнала, ее временами на воспоминания тянет. Типа, мог Юлькиным отцом быть, в Москве бы жили, не в цигейке, а в норочке ходили. Если бы она, мамаша, то есть, проинтуичила вовремя, ну и так далее. Юлька, когда в Москву рванула, подумала, почему бы не оттянуться. Тем более, что она Юлька, то есть актриса не хуже Мамашин. И прикинь, все получилось. Дядька размяк, карманные деньги дает, квартиру покупать собирается. Жалко даже, что придется сваливать. Подслушала Юлька недавно, как Папаша пробивал по телефону лабораторию, где анализ на родственные связи можно сделать. Не такой, значит, и лох. Короче оттянулась и хватит. Напоследок, чтобы нагадить его бабе по полной программе, набила ей курева колючками, Кактус, ту, с которой живёт на подоконнике, у Верки скварцовой ощипала. Колючки у него что рога на скотине. Нехай себе пасть оцарапает, а может и вообще траванется. И в гель для душа добавила колючек. Шампунь дорогущий Юлька о таком даже мечтать себе не разрешает мелкая пакость, а приятно. А звонит она как раз из квартиры и вошла сюда совершенно спокойно, поскольку у нее дубликаты ключей имеются. Сделать их не составило проблемы. Дура консьержка опять уткнулась в какое-то шоу по ящику, но Юлька ее не боится, консьержка считает ее родственницей жильцов. Юлька озаботилась. Повалялась немножко на широченной кровати, попила кофейку, телек посмотрела, включила комп, пошарила в интернете, залезла в бар, но ничего хорошего не нашла. Юлька джентоник любит, а тут одна кислятина в бутылках. Без сахара не проглотишь а с сахаром размешивать замучишься а прежде чем из их жизни испариться хочет прихватить кое-что на память деньги сейчас ей не помешают да и вещички тут клёвые есть у родственников отпуск как раз свалили небось в египет дочь с собой не взяли вот пусть и не обижаются выходит всё-таки вульгарная кража видимо ей здорово приглянулся Твой тостер, милый, натянуто улыбнулась мужу Валерия. — Я так понимаю, в Кваяша она успела сложить не все. Ее прервали подручные Фогили. Именно. Видимо, дуреха решила, что в квартиру вошли какие-то ваши родственники или близкие знакомые, у которых имеются ключи, чтобы те не вызвали сразу полицию по поводу проникновение с целью грабежа Юля им заявила, что она дочь Леонида Николаевича. Для парней это был приятный сюрприз, они не мешкая, доставили Лепехину на базу. Однако там быстро выяснилось, как они ложанулись, поэтому ее вернули обратно, чтобы ликвидировать на вашей территории. Люди Фогеля всегда старались поменьше оставлять следов, а прикончить девчонку в машине и выбросить труп на обочину значило нарваться на случайных свидетелей. Чему так рисковать, если есть возможность все проделать за закрытыми дверями? Изставленного вами Валерия Львовна сообщение на автоответчике. Адресованного мужу им стало известно, что нынешней ночью домой выявляться не собираетесь, будучи весьма сердитой на супруга. И потом им пришла в головы заманчивая идея помочь следствию и указать на преступника. Лепехина много чего успела выпалить со страху, оказавшись в медбоксе. И то, что Леонид ей не папенька, и то, что жена вообще терпеть Юлю не может, говорила она такое. Леонид Николаевич, говорила. Поэтому преступники и воспользовались в качестве орудия убийства ничем-нибудь, а молотком для разделки антрекотов. Для того и оставили скояж с краденными вещами возле неподвижного тела. Любой опер поймет, что перед ним обычная бытовуха с явным и бесспорным подозреваемым. Дверь за собой преступники закрыли ключами, которые изъяли у Лепехиной. Им не хотелось оставлять квартиру незапертой, опасаясь, что соседи раньше времени поднимут шум, а возиться запирать отмычкой им тоже показалось Стрёмным хотелось поскорее убраться с этажа подальше холл первого этажа их не беспокоил поскольку консьержка на посту отсутствовала Кстати а почему Валерия ответила пожав плечами мы никак не можем нанять ей сменщицу мы это жильцы подъезда Все заняты, по горло некогда собраться, чтобы обсудить финансовые детали. Зинаида с девяти утра на дежурство заступает и сидит до шести вечера. А в выходные в ее коморке вообще пусто.